Путь лежит через ад. Без пощады к себе. Каждый из нас ежевечерний произносит страшные слова молитвы. Достоин есм всякого осуждения и муки. Осознаем лишь, что говорим, повторяя слова святого исповедника, которые некогда вырвались из его уст сердечным стоном. «Ничего благого и благоугодного пред тобой не сотворил», — молился другой подвижник. «Я достойный сын ада, так что если я и буду предан вечной муке, то это мне полагается по справедливости». Такое признание может позволить себе тот, кто достиг реального самопознания. Как и признание еще одной истины. Путь в Царство Небесное лежит через ад, говорил выстрадавший это знание старец Сафроний Эссекский. Святые отцы, опытно постигшие и преодолевшие покаянный путь, оставили нам свое завещание. Ныне, во время земной жизни, часто не сходи умом в ад, чтобы не не зайти туда навечно душою и телом. Это не просто гимнографические образы. В подобных заветах надо видеть не что иное, как указание на конкретную аскетическую практику. Отцы предлагают нам выверенные в смертельной брани методы внутреннего подвига. Стремись к стяжанию чистой молитвы, соединенной с чувством покаяния и плача с воспоминанием о смерти, о суде Божием, о страшных темницах адских, в которых пылает вечный огонь и присутствует вечная тьма. Такая молитва, соединенная с такими воспоминаниями, есть непогрешительное, превосходное, душеполезнейшее богомыслие. Поколениями праведников дознано, что сознание своей греховности, сознание своей немощи, своего ничтожества – необходимое условие для того, чтобы молитва была милостиво услышана и принята Богом. Вот почему все святые полагали в основании молитвы сознание и исповедание своей греховности. Они учат – Глубокое и точное познание падения человеческого весьма важно для подвижника Христова. Только из этого познания, как бы из самого ада, он может молитвенно, в истинном сокрушении духа, воззвать ко Господу. Святость человека зависит от сознания и исповедания этой греховности сам дух святый есть учитель смирения вселившись в сердце он вздыхает вздыханиями имени с и показывает человеку ничтожность праведности его как говорит исаия вся наша правда яко порт жены блудницы глава 64 стих 6 и чем больше света в нашем сердце тем яснее видны грехи наши продолжают проповедь древних отцов пастыри нашего века. «Макарий Великий считал себя достойным гиены огненной, и нам нужно видеть себя грешниками, достойными ада, а не думать о Царстве Божием. Истинным состоянием человека должно быть состояние поверженности». Искреннее и глубокое осознание своей духовной нищеты — ведет человека к ощущению всепронизывающей греховности. Несмотря на то, что такое состояние блага, до да блаженства еще далеко, и человек, став на покоенный путь, может подвергнуться чувству подавленности, безысходности. Как устоять в таком положении? Как жить с этим грузом, где искать облегчения и поддержки, где взять силы для преодоления отчаяния? Дело в том, что покаянное самопознание — это лишь первый шаг, и шаг, не сводящий. При правильном ходе дела он должен быть уравновешен. И это требует второго шага, возводящего к чувству надежды. Шага навстречу милосердию Божию. Продвигаться вперед по пути к спасению означает удерживать равновесие на грани между двумя состояниями души. Здесь требуется искусство: искусство среднего пути, чтобы сбалансировать две крайности: понимание своей обреченности на гибель в аду и крепкое упование на то, что Господь и же всем человеком хочет спастися, не даст нам погибнуть. Первое послание к Тимофею, глава 2, стих 4. Заметим, что не только самообреченность, но и спасительная надежда на Божию помощь зиждется на смирении, чему свидетельством служит мысль пророка. «Аще не Господь помогал бы ми», «В Мале вселилась бы Ваат, душа моя» – Псалом 93, стих 17. Основанием для первого из указанных, незводящего шага, служит понимание той истины, что спасение невозможно достичь собственными усилиями, поскольку нет способа для человека самостоятельно войти в Царство Небесное. Ни безупречная нравственность, ни предельный аскетизм не могут обеспечить соединение с Богом. Это лишь подготовка. И поскольку вводит в царство спасение только сам Бог, то человеку в полной его беспомощности остается только одно — умолять его. Совершить первый шаг означает в чувстве сердца содержать свое окаянство и свою безответность пред Богом. Это есть первая о нас самих истина. Она понуждает непрестанно пребывать в чувстве самоуничижения и смирения, взывая из глубины души Господи, спаси меня, погибаю. Когда вживаются в подобное состояние, возникает потребность движения по восходящей. Появляется нужда во втором из отчаяния возводящем шаге. Безотрадное ощущение своего окаянства и ничтожества надо растворять познанием и чувством богатства Христова. Человек есть существо не только нищее благом и погибающее, но он еще и спасаем, и обогащаем в Господе Иисусе. Ведь над человеком гибнущим простерто божественное осенение благодати спасающей а посему надо не только зреть на себя, как мы ничтожны, но и на Господа, как Он богат и благ. В столкновении этих двух движений души, уничижающего и воспаряющего, высекается, словно искра, действие божеское, коем творится внутри нас новый потаенный сердце человек. Первое послание Петра, глава 3, стих 4. Он зарождается в этой стихии. «Я, погибающий, погиб бы навеки, но Господь воспринял меня в милость свою, и им я спасаюсь». На этих же двух началах устрояется наша литургическая жизнь. Богослужебные каноны, гимнографические тексты не сочинялись в уюте кабинетов но творились подвижниками, чьи души истощались в напряженном поиске золотой средины между двумя этими крайностями. Службы слагались в умах песнотворцев, охваченных сознанием нищеты своего духа и ощущением высоты своего призвания. Это плод молитвы и сердец, зрящих свою наготу и свое богатство» сознающих, что в немощи их совершается сила Божия. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 3, второе послание к Коринфянам, глава 11, стих 27, глава 12, стих 9. Поэтому непрост процесс вхождения в православное богослужение. Воцерковление требует постепенности — Человеку надлежит учиться, молитвенно приобщаясь тем основным переживанием, которые удерживают его в равновесии между двух полюсов. Когда мы вынуждены противостать низводящим, долу влекущим силам, то порой теряем устойчивость, начинает ослабевать наша вера и истощается мужество тогда стоит прислушаться к важному старческому совету о допущении некоторых нарушений обычных аскетических правил. Всегда так бывает, что полезно не видеть своих добродетелей. Но когда враг приводит человека к отчаянию, говоря, что нет надежды ему на спасение, когда нападает страшная тоска и неизъяснимая печаль, тогда полезно грехи свои повергать на милосердие Божие, а добродетели свои открывать и увеличивать их пред врагом своим. Вместе с тем не лишним будет учесть обнадеживающее замечание афонского подвижника. Если от боли сокрушенного сердца ты уже отчаялся в своей жизни, то знай, «Тебе открылось одно из сокровенных божиих таинств». О том же по-своему говорит другой старец. «Чтобы обрести переживание Бога, надо пережить тысячу мраков его отсутствия. И когда ты почувствуешь, что погружен во мрак своей греховности и осознаешь полное бессилие, тогда ты удостоишься получить в качестве преданного божественную благодать. Чтобы суметь противостоять отчаянию, нужны душевные силы. Человеку, сокрушенному искренним покаянием, нужно найти веские основания для оптимизма. Такую опору всегда можно обрести в отеческих писаниях и, в частности, в следующей утешительной мысли. Если человек хочет быть с Господом и здесь, и вовек, И докажет это хотение по сильным деланием заповедей и покаянием об опущениях, то никто и ничто не может воспрепятствовать ему ни демоны, ни люди, ни свои страсти и недостатки, ибо Господь больше самого человека хочет ему спасения. А кто может идти против Бога? Кто сильнее Его? Никто и ничто. Поэтому пусть всякий, хотящий спасения, не унывает и не боится, что не спасется. Пусть лишь твердо желает быть с Господом, постоянно взывает к Нему и открывает Ему свои немощи, свои страсти, влечения, обнажая пред Ним всю душу и прося исцелить и очистить от всего недолжного. А Господь все сделает». Под действием двух внутренних движений души созидается наше спасение. Одно из них — в покаянное нисхождение, безо всякой пощады к себе. Другое — в духовную высь с надеждой на Бога. Балансируя между этими разнонаправленными силами, человек удерживается на узкой стезе, словно двигаясь по канату. Душа должна всегда находиться на распутье между упованием на милосердие Божие и страхом вечной гибели за неродение. Так описывает состояние спасительного равновесия подвижник, пронесший крест исповедника. «Держи ум свой в Аде и не отчаивайся» — так определяет наше предназначение подвижник, стяжавший на этом пути преподобие.